Глава седьмая. Гвендол и Тамара оживленно болтали во время обеда в столовой. Джаспер с унылым видом поглядывал на соседний стол, за которым сидела Селия, в окружении своих друзей из золотого и серебряного годов. Кол даже кое кого узнал: тихого парня с темнорусыми волосами по имени Чарли и девочку с короткими черными волосами по имени Джесси, если Кол правильно помнил. Но многих он словно видел впервые в жизни. Наверное, как его внезапно осенило, потому что он очень много времени провёл в немагистериуме, а ещё потому, что их ученической группе и строих друзей было более чем комфортно, чтобы замечать кого-то ещё. Время от времени Джаспер махал Сели, та грациозно махала в ответ, игнорируя всех остальных за его столом. Тамара лишь закатывала глаза. Все остальные смеялись и подшучивали друг над другом, все, кроме Колла, который хранил молчание. Он чувствовал напряжение Аарона. Тот всегда любил по дому Новорода большие компании и смех и внимание. "Хе, будто призрак", прокомментировал Аарон. "Я всё вижу, но ничего не могу сделать или сказать". "Что у вас происходит, Джаспер?" не выдержала Гвенда после очередного обмена взглядами между ним и Селией. Вы вместе или как? М-м, всё сложно, ответил Джаспер. Селия хочет, чтобы я отвернулся от Колы и подал жалобу из-за перевода в ученическую группу мастера Руфуса. Это смешно, сказал Кай. Половина школы пошла бы на убийство, чтобы стать учениками Руфуса. Но ну, он и правда любит убить, вставила Селия, которая явно их слышала и теперь сердито на них смотрела. Все сбавили тон. Конечно, ты этого сделать точно не можешь, прошептала Гвенда. Нет, конечно, подтвердил Джаспер. Кол, твой друг, добавил Рейф. Дело не в этом, возразил Джаспер. Я не могу поддаться. Да Винтер никому не подчиняются. Да Винтер всегда независим. Кол подумал об отце Джаспера. Он не был независимым, и он очернил имя Да Винтер. Его посадили в паноптикум. Джаспер часто постоянно жаловался по мелочам, но никогда не касался ситуации со своим папой, хотя случившееся наверняка сильно по нему ударило. Селия не может вечно заниматься этой ерундой, сказала Тамара. Поверить не могу, что её вообще кто-то поддерживает. Я бы сказал, что половина школы думает так же, как она, тихо заметил Кай. Многим не нравится Коул или они ему не доверяют. А кое-кто считает, что он по сути враг смерти, облачённый в форму золотого года. А есть те, кому я действительно нравлюсь, спросил Кол, борясь с приступом тошноты. "Они все за этим столом", ответила Гвенда. "Это неправда", заспорила Тамара. "Есть те, кому ты нравишься, Кол, и Хэвуку ты нравишься, и Ворону". "Ворону никто не нравится", не согласился Кол, отодвигая от себя тарелку. Что если и в коллегиуме будет так же? Кай внезапно встал, встретился взглядом с Коллом и с сожалением покачал головой. "Прости", сказал он, после чего пересёк зал и сел за стол Селии. Они все поражённо уставились ему вслед. Молчание нарушил Рейф. "Чарли, его друг, и он целиком и полностью на стороне Селии. Вы должны понять, для Кая это было очень тяжело". Линии фронта обозначены, мрачно провозгласил Джаспер, и в коем-то веке он не дурачился. Кол почти видел эту тонкую, светящуюся полоску, отделяющую их стол от стола Селии. Рассеянно помешивая вилка или шайник, Кол подумал, что он должен что-то предпринять, но знать бы что. После обеда ученикам Золотого года предстояло совместное занятие с учениками Железного года. Они должны были сопровождать младших ребят, пока те исследовали окрестности магистериума и пробовали недавно освоенные магические приёмы. "Не позволяйте им разбредаться", напутствовал мастер Руфус. "Вам будет полезно узнать, что такое брать на себя ответственность за юных магов". научиться помогать им и увидеть, как далеко вы продвинулись в своём обучении. Никто из них не захочет вставать в пару со мной, сказал Кол Тамаре, и его тут же кольнуло совесть. Его друзьям и так приходилось терпеть выпады со стороны близких из-за него Колла, ещё не хватало выслушивать это нытьё. Тамара успокаивающе похлопала его по плечу. Может, среди них найдётся один маленький злодей. Он сердито на неё посмотрел, но она лишь весело улыбнулась. Отличный настрой. Твой маленький злой фанат обязательно оценит. Он попытался, но не смог удержаться от смеха. Джаспер тем временем раздувался от гордости при мысли, что он сможет кого-то впечатлить. Я готов поделиться своими обширными познаниями, сказал он Гвенди. Главное найти ученика, стоящего моих усилий. Я почти уверена, что никто из них тебя не заслуживает, отозвалась Гвенда. Джаспер задумчиво кивнул. Ты совершенно права. О, я знаю. Как только они вышли под открытое небо, Кол немедленно обратил внимание на царившую вокруг противоестественную тишину. Ни одна птица не щебетала среди деревьев, даже сверчков не было слышно. Он посмотрел на остальных. Тамара и мастер Руфус тоже остановились. Тишина была поистину зловещей. В лесу никогда не бывает тихо. Всегда можно услышать пение птиц или шорох травы от прикосновения звериных лап. Но сейчас ничего этого не было. Кол уже хотел предупредить мастера Руфуса, как вдруг врата магистериума вновь распахнулись, и из них хлынули другие ученические группы. во главе с их мастерами. Тишину леса заполнил гомон человеческих голосов. Мы уже распределили вас по парам, объявил мастер Рок Мейпл достаточно громко, чтобы ученики один за другим умолкли. Я буду сначала называть имя ученика Золотого года, затем его пару из Железного. Между стволов деревьев пронесся порыв ветра, и стоило мастеру Рок Мейплу договорить, как кол. Всё нарастающим страхом мы вновь услышали свист сильного ветра в ветвях и только ни единого звука. И всё же Кол различил что-то ещё. Ничто смутно знакомое. "Rock Maple", подул голос мастера Руфус. Мне кажется, нам стоит вернуться и перенести занятия на другое. И тогда Кол вспомнил Он слышал нечто подобное у Неогарского водопада, куда они однажды ездили с отцом. Оглушительный рёв, будто что-то разрывало воздух. Ученики зашептались, но никто не успел ничего сделать. Мастер Руфус ещё только договаривал, когда над деревьями появился элементаль. Кол услышал, как Тамара ахнула. Дракон. Дракон был огромен, с длинным извивающимся телом, в черной блестящей чешуе, с маленькими кожистыми крыльями и громадными зубастыми челюстями. Его глаза светились красным. На спине у него сидел наездник в черной мантии, хлопающий на ветру. Кол потянулся к Томаре, та схватила его руку и крепко сжала. Он почувствовал, как орон в его голове вздрогнул от шока и ужаса. Невероятно, но наездником был Алекс. Он изменился, но всё ещё был узнаваем, даже несмотря на окружавший его голову чёрный нимб, будто кто-то вырезал вокруг его головы часть падающих с неба солнечных лучей. Его глаза превратились в огромные чёрные дыры и мерцали, будто были полны звёзд. Ученики закричали и бросились назад к магистериуму. Не все узнали Алекса, но чувство самосохранения при виде неумолимой угрозы ни у кого не отказало. Кол и Тамара остались на месте, а мастер Руфус встал перед ними, закрыв тем самым собой от взора Алекса. Он же мёртв, ошеломлённо произнёс Аарон. Он должен быть мёртв, его поглотил хаос. Дракон распахнул громадные челюсти и выдохнул чёрное пламя, поджигая верхушки деревьев вокруг. Они горели без света и жара. Кол вспомнил свой сон и вырывающийся из его рук чёрный огонь. Этот дракон дышал пламенем чистого хаоса. "Скорее все внутрь!" закричал мастер Руфус, подгоняя учеников взмахами рук. "Тамара, Кол, бегом отсюда!" Мастера на бегу пытались сформировать круг из учеников, чтобы направить их прямиком ко входу в магистериум. Ученики железного года, ведомые желанием как можно скорее оказаться в безопасности, практически спотыкались друг о друга. "Стойте!" закричал кто-то из мастеров. "Держитесь рядом!" Но было уже слишком поздно. Дракон скользнул к земле и подхватил двух учеников Железного Года. Один из них оказался Акселем, маленьким мальчиком, расспрашивавшим Колла в свой первый день в магистерииуме. Он выглядел напуганным до полусмерти, но не плакал и, казалось, пытался укусить дракона Хауса за коготь. В другой лапе кричала и била с девочка, не выпуская добычу дракон взмыл назад в небо. Верхом на драконе Алекс широко улыбнулся и закричал. Его голос загремел над лесом. "Всем стоять! Мастера магистериума, стойте там, где стоите. Я Александр Страйк, первый в истории поглощённый хаосом, и я уничтожу вас всех, если вы не будете мне подчиняться!" Поглощённый хаосом, Кол посмотрел на мастера Руфуса, но тот не отводил пытливого взгляда от Алекса и выглядел при этом разъярённым, как и все мастера. Но они все застыли, понимая, что иного выбора нет. Сверху, приглушённые ветром, доносились панические крики двоих младших учеников. Кол повернулся к Тамаре. Та отражала от гнева Нужно что-то сделать, сказала она. Языки черного пламени взметнулись, заглатывая все новые деревья. А огонь, подумал Кол. Один раз он уже тушил огонь. И это едва тебя не убило, возразил Арон. А теперь без противовеса. Алекс продолжал говорить. Во-первых, освободите Анастасию Тарквин из заключения. Иначе я брошу этих молокососов в огонь, а затем расправлюсь со всеми вами. После того, как вы увидите, как они горят заживо, по толпе пробежал шепоток о Анастасии Тарквим. Далеко не все знали, что она была приемной матерью Алекса. Даже Кол поразился, что Алекс переживал за неё и хотел вытащить её из тюрьмы. Мастер Руфус вышел вперёд. Дай нам время, закричал он. Нам нужно связаться с Паноптиконом. Улыбка Алекса была беспощадной. Кол мог только предполагать, какое удовольствие он испытывал, отдавая приказания своим бывшим учителям. У вас 5 минут, чтобы принести сюда смерч телефон, или я их поджарю. Мастерок Мейпл развернулся и скрылся за дверями магистериума. Кол и Тамара, сказал Алекс, переводя на них взгляд своих космических глаз. На фоне сверкающей черноты его лицо напоминало пергамент. Что за чудесная встреча! Ха-ха-ха-ха. Он запрокинул голову и захохотал. Тебе стоило оставаться в пустоте, крикнул Кол, фокусируя силы на том, чтобы оттянуть воздух от уничтожающего лес пламени хаоса. Но как он ни старался огню было хоть бы что. Это пламя питалось не воздухом. Чем именно, кол не знал, но потянувшись к нему, он не почувствовал ни жара, ни света. Если противоположностью хаоса была душа, что если этот огонь питался материей самого мира? В этом случае он не смог бы его потушить, но он был творцом. Он должен был уметь контролировать такое пламя. Кол направил свою магию к пляшущим чёрным языкам, концентрируясь на том, чтобы остановить их распространение. И, кажется, это сработало. Огонь начал слабеть, выгорая в тех местах, где ему уже нечем было подпитываться. А тебе стоило никогда не рождаться, откликнулся страшно довольный Алекс. Ты Пародия на все, чем был враг смерти, его жалкая имитация. Он поглощенный, шипнула Тамара Коллу, почти что элементаль. Ты ведь можешь контролировать элементалей хауса, правильно? Хорошая идея, вмешался Аарон. Кол с мстительной надеждой улыбнулся. Если он сможет контролировать Алекса... Ему будет стоить больших трудов удержаться и не заставить его сделать что-нибудь глупое и постыдное, разумеется, после того, как он вернёт на землю ребят железного года. Кол потянулся вновь, но на этот раз не к огню, а к Алексу и словно врезался в стену из липкой пустоты. Алекс будто начал высасывать из него магию, и Кол почти физически ощутил, каких усилий ему стоило её высвободить. Чем бы Алекс ни стал, он был слишком могущественен для Кола. Мастер Рокмейпл выбежал из магистериума вместе с мастером Нортом и мистром Раджаве, который, по всей видимости, не успел покинуть территорию школы. В руках мастера Норта был смерч телефон. Тамара посмотрела на своего отца. Тот коротко взглянул на неё, но ничего не сказал, что, скорее всего, было к лучшему. Не стоило напоминать Алексу об их отношениях, не стоило подсказывать ему новый способ причинить одному из них боль. Мы не можем на это пойти, начал мастер Норт, но затем заметил зажатых в когтях дракона детей, чья паника с каждой секундой усиливалась. а вместе с ней и страх, что их всё-таки бросят на сведение хаосу. Сейчас не время, сказал мастер Раджави, активируя смерч телефон. Ему ответил стражник паноптикона, кол узнал униформу и его передёрнуло. Отправляйтесь к Анастасии Тарквин и подготовьте всё к её освобождению, но сначала приведите её сюда, нам нужно увидеть её. Убедиться, что она в порядке и ничего не помешает ей выйти на свободу, распорядился мистер Раджава. К Анастасии Таркви на бескураженно переспросил стражник. На каком основании? По распоряжению ассамблеи, а я ее представитель, ответил мистер Раджаве. И до стражника с запозданием дошло, с кем он говорит и что происходит на заднем фоне. Он побледнел и убежал. Алекс самодовольно улыбнулся. Дракон разжал когти, и девочка с визгом сорвалась, но он вновь её поймал, будто она была мячиком, а он просто играл. Её вопли не утихали. "Прекрати", закричал мистер Раджаве. "Мы дадим тебе что ты хочешь, только верни детей". "А разумеется, я их верну, немного подкопчёнными", со смехом ответил Алекс. Каллу пришла в голову мысль, что именно об этом Алекс всегда и мечтал. Именно так, по его мнению, должен был вести себя враг смерти, как маньяк, вселяющий смертельный ужас. Эти дети ни в чём не виноваты, сказал мастер Руфус. Они ничего тебе не сделали, возьми меня. Дрю тоже ни в чём не был виноват, рявкнул Алекс. Он едва удержался, чтобы не возразить, вряд ли бы это им чем-то помогло сейчас. А вы убили его, все вы, вы полны лжи. Он скоро сорвётся, прошептала Тамара с белым как полотно лицом. Мы должны что-то сделать. Она здесь, закричал мастер Норт. Внутри вращающегося смерча можно было различить как два крупных стражника, выводит из двери паноптикона Анастасию в мешковатой форме заключённого. Она часто моргала, но выглядела совершенно здоровой. Алекс глухо взрычал: "Освободите её". Стражники шагнули в стороны, и Анастасия растерянно гляделась. Было очевидно, что она понятия не имеет, что происходит. Её голос, доносящийся из телефона, был едва слышен. "В чём дело? Кто там?" Отпусти детей, крикнул Руфус. Алекс неприятно улыбнулся. Хм. Стоит ли? И лучше поторопись, не выдержала Тамара. Все знают, как Анастасия выглядит, и все знают, что она предатель. Не доберёшься до неё первым, и любой мимо проходящий маг может схватить её и бросить назад в тюрьму, а то и чего похуже. Алекс оскалился. Все присутствующие напряглись. И в следующий Миг Дракон метнулся вперёд и вверх и расжал когти. Двое учеников Железного года упали, но у самой земли их падение замедлилось к облегчению Колла, они оба сели. Но Аксель схватился за руку, ведь даже мастерам всё же не удалось обеспечить им мягкое приземление. Мастер Рокмейпл побежал к ним. Дракон снова выгнулся и выдохнул взgustок чёрного пламени. Вы не будете за мной следовать, сказал Алекс и вытянул перед собой руку. Из неё хлынула тьма. Кол опять вспомнил свой сон: целый город, раздираемый на куски хаосом и тьмы, сформировалась вращающаяся воронка, что-то вроде засасывающего чёрного туннеля. Она направилась к магистериюму, втягивая листья и камни и оставляя после себя пепелища. Мастер Рок Мейпл оказался к ней ближе всех. Он вскинул руки, и между ними вспыхнуло пламя. С суровым видом он бросил его в хаос, и чёрная волна взметнулась и накрыла его. С диким воплем его затянуло в пустоту. мастера рокмейпла не стало. Все вокруг опять закричали и бросились на утёк к магистериуму, но вход оказался блокирован прижатыми друг к другу телами. Они сами загнали себя в ловушку, и теперь их ждала смерть. Кол выбросил вперёд руку и мысленно потянулся вглубь себя. Противовес хаоса это душа. Он знал, как касаться души, как обращать собственную жизненную силу в энергию, и не раздумывая ни секунды обратился к ней. А когда в ответ его пронзила почти физическая боль, он её проигнорировал. "Используй меня", закричал Аарон. "Используй и мою энергию тоже". Кол лишь помотал головой. Порождённый пустотой хаоса ветер Хлестал в волосах. Тамара дергала его за руку, стараясь оттащить назад. Он слегка сжал пальцы, как делал во сне. Воронка начала трескаться, словно чёрное стекло. Но тьма сомкнулась вокруг Колла, и он ухнул в пустоту.